Глава 11. С одной стороны, я как бы получил кучу информации, но с другой, вся эта куча породила такое количество вопросов, что хоть за голову хватайся. Но нужно ли мне это? На хрена вообще мучить свою башку в бесполезных попытках найти ответы? Вот и я думаю, что нафиг не сдалось. особенно в условиях, когда все вроде как мне помогают, но каждый раз не до конца. Например, как с моим ИИ в мозгах или с этим мутным типчиком Джеймсом. Да-да, вместо того, чтобы ответить на мои вопросы, Джеймс бросил напоследок одну единственную фразочку и отправил нас хрен знает куда. Точнее, я, конечно, уже знал куда, но от этого не легче. Вряд ли формулировка «Владыкам надоело ждать, и они отправляются к нам», — оправдывала его поступок. Уж слишком странное совпадение. Особенно в сочетании с его выражением лица, типа «Хрен я чё намерен пояснять». До этого владыкам три часа было пофиг на нас, а тут вдруг бац! И сразу начали спешить. Так что лично я уверен только в одном. «Всё это — один большой план моего прошлого «я». «Для чего ему это и почему, я даже и понять пытаться не хочу. Раз я весь такой умный раньше был, то зачем сейчас париться? Буду себе жить, как захочу, а там увидим, что выйдет». К тому же в данный момент есть более интересные темы для размышления. Во-первых, это способ, с помощью которого Джеймс переместил меня с девчонками. До этого я считал, что есть только один вид телепортации — это портальный круг. Связал две точки между собой магическим каналом и открыл проход. Все просто и понятно. Но, как оказалось, есть и другой вариант. Причем сравнивать их — это как пытаться приравнять поезд к реактивному самолету. Где поезд — это тот самый портальный круг. но ну, а самолет — и так понятно. Но самое, пожалуй, забавное заключалось в том, что Сакуре не был известен подобный способ перемещения. Почему забавное? «Да потому что в словах моего Иги, который прикинулся в свое время моим альтер-эго, все больше и больше несостыковок. Начиная с того, что, мол, Сакуре известны все магические приемы, что явно не так, и заканчивая утверждением, что я на этой планете самый сильный». «Конечно, отчасти он был прав. Мой запас действительно огромен. Но это не делало меня первым парнем на деревне. Тут им на планете». И дело здесь не только во владыках эльфов. Я-то благодаря Лоране в основном уже более-менее грамотной в текущих реалиях и понимал «ку есть ку». Если бы владыки были самыми сильными, то не старались бы действовать и управлять другими государствами из-под полы. Есть еще аватары богов, и не только таких, как Джеймс, который тоже, кстати говоря, продемонстрировал свою силу, ни капли не уступающую моей, но и аватары местных богов. Не только нейтральных или добрых, но и откровенно злых и опасных. Впрочем, и те, и другие с удовольствием меня грохнут, если смогут. Но и это еще не все. На уровне силы с владыками расположились такие монстры, как патриарх вампиров. И он далеко не такой слабак, как его подчиненные, которых я уничтожил без проблем. Затем еще где-то в мире бродили разумные драконы, странствующие герои... и еще непонятные типы, о которых есть только слухи. И если на патриарха вампиров можно смело забить, так как он не вылезает из своей подземной крепости, расположенной на материке Кордель, то вот другие личности вполне могли повстречаться на моем пути. И да, разумные драконы — это не те, что я убивал на Корделе. Это совсем другие летающие ящерицы, которые к тому же еще и могли принимать форму некоторых разумных. например, человека или же орка. Может, и еще кого. Здесь точного ответа нет. По сути, разумные драконы стали настолько сильными, что освоили прием оборотней, а некоторые и силу полиморфов скопировали. Одно хорошо. Подобных тварей в мире, во-первых, мало, а во-вторых, лишь единицы из них меняли свою внешность. Большинство как летали в форме дракона, так и летают. И да. Любой из них не сильно уступал в силе владыкам, а некоторые могли оказаться и посильнее. Может, конечно, данные ушастые не совсем верны, но так как сражений между ними в обозримом прошлом или будущем вряд ли кто сможет зафиксировать, то и узнать, кто сильнее, не получится. Что же касаемо героев, то здесь ситуация вовсе дико запутанная. Даже несмотря на весь тот огромный объем знаний эльфов, они далеко не все знали о так называемых героях. Например, они так и не поняли, откуда эти самые герои взялись и почему их силы настолько различны. Просто в какой-то момент где-то появился человек или орк, или гном, или еще кто, который с бухты-барахты объявлял себя героем. Причем не просто объявлял, а еще и демонстрировал недюжинные способности, которых до этого у него не было. Бред? Однозначно. Но он есть, и с ним придется считаться. Впрочем, большинство героев, а если быть точным, то 99%, не особо сильные и мало отличались по боевым возможностям от тех же архимагов. Более того, большая часть и вовсе намного слабее архимагов. Но есть оставшийся процент. Вот эти уже совсем другое дело. Например, в истории есть записи сражения героя Шумира с одним из владык, и это сражение закончилось в ничью Несмотря на то, что владыка эльфов тогда уже обладал всем тем запасом энергии из плененных аватаров, что и сейчас, и таких, как этот герой, или даже, возможно, сильнее, эльфы насчитали 33 разумных на текущий момент, естественно. Почему они все меня озаботили? Все очень просто. Когда я осознал, что далеко не имбовый персонаж данной планеты... то сразу же решил уточнить у лараны а кто еще в мире обладал силами, сравнимыми с ладыками эльфов. И, как оказалось, не зря. По сути, все то время, пока мы шли от места, куда нас перевестил Джеймс, до ближайшего города, я слушал подробный рассказ эльфийки. Конечно, всех равных по силе она не знала, но и тех, кого перечислила, мне охватило за глаза. И, честно говоря, факт того, что в теории я как бы всех их мог победить, не очень-то успокаивал. Несмотря на моё как бы бессмертие, умирать я особо не стремился. Это так-то больно и дико неприятно. Так что лучше без подобного исхода. Что поделать, но как-то нет у меня дикого стремления помериться пиписьками с кем-то из сильных мира сего. Меня и так всё устраивало. Особенно после помощи Джеймса и отмена охоты на меня со стороны владыка эльфов. Впрочем, если у парня все выйдет, то очень скоро владыки станут для меня меньше из проблем. В любом случае, мои планы резко поменялись. Никаких захватов мира или даже королевств. Тихо, мирно живем себе, радуемся жизни и не отсвечиваем. Все одно, весь этот мир скоро накроется медным тазом. и я, увы, ничего изменить не смогу. А теперь стоит все же вернуться к способу перемещения Джеймса. Сакура его уже разобрала на запчасти, и, как оказалось, я тоже в теории смогу его использовать, но на практике пока что рисковать не буду. Сначала подожду, чем закончится испытание Сакуры на местной живности, а уже потом проверю на себе. Так вот, в чем именно заключался способ? С помощью магического канала создавался поток в пространстве, но не постоянный, а односторонний и краткосрочный. По сути, сама магическая связь- это лишь тонкая нить между двумя точками, а вот дальше запускалось само заклинание перемещения. Для этого в точке входа и в точке выхода одномоментно создавались две магические сферы с полной изоляцией внутри, а затем происходит обмен вещества между сферами. То есть то, что было в сфере выхода, земля, воздух, скала, да и все что угодно, перемещалось в сферу входа, а то, что было, соответственно, в сфере входа, появлялось в сфере выхода. Чем такой метод лучше портала? Ну, сложный вопрос. И там, и там есть свои преимущества и недостатки. Но одно абсолютно точно. Если портал очень и очень сложно ставить где-то еще, кроме точки портальной метки, то сферу можно тулить куда угодно. Да, это не совсем надёжно и не всегда оправдано, но зато намного менее затратно по энергии, и главное — нет привязки к маяку. Точнее, есть, но лишь номинально. То есть даже если на планете останется всего один маяк, я смогу привязаться к его координатам и открыть сферу практически куда угодно. Главное, чтобы энергии хватило и с расчётами не ошибся. Ну а если добавить тот факт, что я сам для себя же мог стать маяком... то сфера становилась очень даже полезной штукой. Что ж, касаемо основного пункта, номер два, темы для размышления, то здесь, скажем так, более философский вопрос. Почему Джеймс перенес нас в соседнее Страйлии королевство Лекрус? Намек на возможную мою встречу с принцессой и сисястой? Или же кто-то там, тот самый хитрый и коварный прошлый я, задумал свести меня с графом, Хотя, кажется, он уже не граф, а король. Ну, да не суть. В любом случае, хрен, я отправлюсь в тралию. Я даже думал изначально открыть телепорт и свалить на другой материк. Но после одумался и передумал. Слишком рискованно применять новый способ перемещения, а старый — слишком палевный. Опять бегать от эльфов я как-то не особо хотел. Так что придется на своих двоих и не спеша отправиться в путь, противоположный королевству Тралия. «Долго нам еще до Ордена идти?» — усталым голосом вмешалось в мои размышления эльфийка. «Фью!» — добавила от себя тем же самым выражением лица лисенок. Впрочем, неудивительно. Это для меня три часа пешей прогулки не особо заметны, а вот девчонкам дорога давалась явно с трудом, ибо мы сразу решили без привалов дойти до города. а уже потом снять комнату в трактире и хорошо отдохнуть и расслабиться. Точнее, они явно рассчитывали на теплую ванну и мягкую постель. А вот я больше надеялся на наличие борделя в городе. Впрочем, в него я все равно раньше вечера не попаду. Увы. Кстати говоря, на удивление, они обе вполне спокойно отреагировали на новость о том, что один из аватаров Бога решил нам помочь, изобразив их смерть и мое пленение. Ну, как спокойно? Завалили меня кучи вопросов, конечно же. Это так, мелочи жизни. Я ведь думал, что будут истерики и паника. Но обошлось. Правда, в основном потому, что я не всё рассказал. Да и какой смысл сообщать об уничтожении планеты в ближайшем будущем? Особенно с уточнением о моём непосредственном участии в геноциде всего населения планеты. Кроме вреда, данная информация им ничего не принесёт. Изменить-то все одно ничего не выйдет. Так зачем нервы им и мне портить? Иногда незнание — это благо, а не вред. Впрочем, об Азрили и наших делах там я тоже не особо распространялся. Так, чисто в общих чертах обрисовал некий конфликт, и все. Просто назвал Джеймса старым другом бога хаоса и обозначил конфликт с неким старым богом Теслой, да и только. Ну, а после перевел разговор на тему сильнейших мира сего. ларана кстати говоря, очень удивилась тому, что я оказался по силе на уровне владыка эльфов. Но не из-за моей слабости, а наоборот. Она считала, что я хоть и силен, но все же не настолько, чтобы сравняться с ними. Так что более-менее вопрос с нашим перемещением удалось утрясти без особых стрессов и конфликтов. Одно меня волновало до сих пор. Почему мне абсолютно плевать на будущее этой планеты и свое в том числе? Ведь далеко не факт, что у моего прошлого «я» выйдет вернуть меня на Азрел. Так в чем же дело? Я настолько черствый и эгоистичный тип? А, забавно, но по факту это так и есть. Как бы я ни пытался, но никакого сочувствия у меня данный мир не вызывал. Разве что лисенка было жаль, но с ней все будет хорошо». если, конечно, я вернусь на Азрил. В остальном, как-то фиолетово. Даже смерть ушастой меня не особо парила. Я, конечно, ее душу тоже могу привязать, но зачем? Кто она мне? Никто. Так, обычный попутчик, у которого свои неведомые цели и планы. Хотя, надо честно признаться самому себе. Если бы Лорана перестала играть в молчанку и рассказала истинную причину помощи мне и своего тупого ученичества... то, возможно, я изменил бы своё решение. Зависит от причины. Но вот так, в тёмную, оно мне надо? Нет, не надо. К тому же время есть, и, возможно, я ещё встречу тех, кого захочу возродить в другом мире. Правда, мест для привязки маловато, но что есть, то есть. «Сейчас поднимемся на этот холм и увидим город», — спокойно ответил я, не прекращая движение. До города действительно оставалось всего ничего. Каких-то десять километров, не больше. Хорошо, когда есть ориентир в виде портальной метки. До этого их э, чик-чирыка. Конечно, расчет расстояния при таких скудных данных условный, но сомневаюсь, что Сакура слишком сильно ошиблась в расчетах. Так-то я даже и не припомню хоть один неверный вывод моей феи. Собственно, когда мы наконец достигли вершины холма, то получили визуальное подтверждение расчетов Сакуры. Вид отсюда открывался великолепный. Весь город, расположенный на берегу небольшой реки, оказался как на ладони. А город как бы не маленький Сложно сказать, сколько там проживало народу, но растянулся он километра на три в длину и полтора в ширину с плотной застройкой не очень высокими зданиями. Максимум пять этажей и то подобные здания были редкостью. В основном двух- или трёхэтажные дома. «Красиво!» — протянуло с восхищением Настя. «Эм, я бы так не сказал». Задумчиво рассматривая Орден, произнёс я и озадаченно добавил. «Чего-то в нём явно не хватает». «Не хватает?» — удивилась ларана «Ага», — кивнул я. «Здесь что, не было войн? А то что-то я не вижу ни одной стены». «Ага, ты об этом», — усмехнулась ушастая. «Но так неудивительно. Большинство городов уже как лет сто отказались от стен. Против армии с магами они бесполезны. Впрочем, если ты присмотришься, то заметишь вон там и вон там остатки этих самых стен». Обратив внимание, куда именно она указала рукой, я действительно заметил некие возвышающиеся каменные нагромождения, в которых с большим трудом можно было различить остатки былой роскоши. Разве что в одном из мест сохранилась часть стены метров пятьдесят длиной. Видимо, горожане решили оставить ее вместе с символическими воротами в качестве памятника архитектуры. «А разве нельзя усилить стены с помощью рун и магических камней?» — возразил я. «Можно?» — кивнула согласно она. «Вот только это слишком дорогое удовольствие. Пожалуй, только гномы смогли бы позволить себе подобную роскошь во всех своих городах». Хотя в некоторых странах, других раз в столицах тоже есть укрепленные стены. Но это скорее исключение, чем правило. Даже у нас эльфов уже давно разобрали все стены. Толку от них нет. Одна только бесполезная трата средств и сил. О финансовой стороне вопроса я как-то не подумала С тяжелым вздохом вынужден был я признать ее правоту. И все равно как-то необычно видеть город без стен. Кстати говоря... На других материках все города, где я был, имели стены, причем довольно внушительные». «Ты видел самые обычные каменные стены, без капли магии?» — пожала она плечами. «Толку от них ноль. Любой архимаг снесет их за пару магических ударов. Для многих стены и уход за ними стали даннее уважение предкам и привычкой, чем ради реальной пользы. На Нугаре более прагматичный народ». «Зачем нужны фактически декоративные укрепления, если из этого камня можно построить дома?» «Другими словами, они банально растащили камни для строительства собственного жилья», — хмыкнул я в ответ, отчетливо разглядев правоту слов ушастой. Чем ближе располагались дома к предполагаемой линии прошлых стен, тем солиднее они выглядели. Если на краю города частенько встречались дома, построенные из дерева, то ближе к центру дерево становилось меньше, а камня — больше. «Может, уже пойдем?» — жалобно протянулась нетерпением лисичка. «И куда ты так торопишься?» — удивился я в ответ. «Мы же уже практически пришли. Чего спешить?» «Может, тебе и нравится ходить с ним этой головой, но мне вот нет! Фью!» Возмущенно зыркнули в мою сторону. «Нам нужно поспешить не только ради ванны», — нахмурилась ушастая. «Если мы хотим успеть в гильдию авантюристов, то стоит поторопиться». «Почему?» — перевел я взгляд на нее. «Сейчас же только середина дня. Разве мы не успеем?» о в предвкушении протянула она. «Ты же еще не знаком с местной бюрократией. Стать авантюристом не так уж и быстро. Не факт, что сегодня успеем зарегистрироваться». Я же про себя отметил немаловажный момент. Почему-то именно сегодня Ушастая полностью отказалась от своей привычки обращаться ко мне на «вы». Причем произошло это сразу после того, как я сообщил, что по силе примерно равен владыкам эльфов. Хм, совпадение? Не думаю. Ох, что-то она явно скрывала. А раньше сказать об этом было сложно, — нахмурился я в ответ. А мы что, могли добраться быстрее? — хмыкнула она в ответ. — Да схватил бы вас под мышкой и донес бы сюда за час максимум, — прищурившись заявил я. — Спасибо, но лично мне лучше уж на своих двоих. Поморщилась она и, отвечая на недоуменный взгляд, лисенка добавила. «Если ты не поняла, то он нас как мешки с картошкой нес бы. А значит, в лучшем случае у нас все тело было бы в синяках. Ну а про одежду я и вовсе промолчу». «Фью!» «Ну не хотите, как хотите». Безразлично пожал я плечами, делая шаг вперед. «Тогда пошли, и желательно побыстрее, ибо сначала регистрация в авантюристы, а уже потом заселение в трактир». «А может, все-таки наоборот? Фью!» «Нет!» — решительно отверг я попытку лисенка манипулировать мною с помощью ковайного взгляда. «Пью!» — грустно вздохнули за моей спиной. а когда это лисенок стала пользоваться подобными методами? Чё-то я не припомню, чтобы давал повод. Или же у это как у кошек или собак, на инстинктивном уровне? КЗ. Но если она продолжит, то я ведь могу и не выдержать подобных атак на мою психику». Уж что-что, а умилительный, кавайный лисенок умело становиться слишком хорошо. Даже меня проняло, что уж говорить о других. ларана так и вовсе шла позади и сверлила меня осуждающим взглядом. Мол, как ты мог отказать такому милому созданию? Но я кремень, а то знаю я этих хитрых кавайек. Дашь хоть один раз слабину и все. Потом всю жизнь будут из тебя веревки вить.